Душой обеда был преподобный Сэмсон, который развлекал дам сотнями забавных историй. Будучи капелланом его сиятельства, он, кроме того, служил и в Лондоне, в новой майферской часовне, которой леди Уитлси, столь известная в царствовании Георга I, завещала значительную сумму. Он знал самые пикантные сплетни обо всех клубах и светских интригах, самые последние новости о том, кто бежал и с кем, самую последнюю шутку мистера Селвина, самые последняя дерзкая пари Марча и Рокингема. Он знал, из-за чего старик-король поссорился с госпожой Вальмоден, знал, что герцог как будто завел новую пассию, знал, кто в фаворе в Карлтон-хаусе у принцессы Уэльской и кого повесили в понедельник, и как он держался на пути к месту казни. Капеллан Милорда рассказывал обо всем этом снисходительно улыбающимся дамам и восхищенному провинциалу, сдабривая свое повествование такими недвусмысленными выражениями и рискованными шутками, что Гарри только широко раскрыл глаза. Совсем недавно прибыв из колонии, он еще не успел свыкнуться с тонкостями столичной жизни. Дамы, и старые и молодые, весело смеялись этим рискованным шуткам. «Ах, не пугайтесь, прекрасные читательницы! Мы не намерены смущать вашу безыскусственную скромность и вызывать краску на ваших девственных щеках». Но как бы то ни было, каслвудские дамы, нисколько не возмущаясь, продолжали слушать пикантные истории священника, пока в часовне, возвещая вечернюю службу, не зазвонил колокол и не отозвал его преподобие из их общества на полчаса. Проповеди не предполагалось. «Он успеет вернуться, чтобы выпить бургундского». Мистер Уилл потребовал новую бутылку, и капеллан выпил стаканчик, а потом уже выбежал вон. Полчаса еще не истекли, когда господин капеллан вернулся и крикнул, чтобы подали еще одну бутылку. Воздав ей должное, джентльмены присоединились к дамам. Были разложены два карточных стола, как их раскладывали на много часов каждый день, и все общество расположилось вокруг них. Госпожа де Беренштейн могла обыграть пикет любого из своих родственников, и из всех присутствующих потягаться с ней мог только священник». Так приятно прошел воскресный день, а вечер был столь хорош, что кто-то предложил отправиться в беседку и сыграть партию в Вист за освежающей кружкой. Однако большинство постановило никуда не ходить. Да, мы объявили, что три онера со создачи и несколько старших карт. Кажутся им куда прекраснее самых прелестных картин природы. И вот солнце зашло за вязы, а они все еще играли. Грачи вернулись с гнезда, каркая свою вечернюю песню. Они продолжали сидеть, поднимаясь, только чтобы поменяться партнерами. Колокол часовни отбивал час за часом, но ему никто не внимал. Так приятно пролетали эти часы над зеленым сукном. Поднялась луна, зажглись звезды, наконец пробило девять. Лакей доложил, что ужин подан. Пока они ужинали, раздались хриплые звуки рожка. Это в деревню въехал почтальон. Вскоре из деревни принесли почту Милорда. Его письма, которые он отложил, и его газету, которую он принялся читать. Дойдя до какого-то столбца, он улыбнулся, посмотрел на своего вергинского родственника и протянул газету Уиллу, который пребывал в превосходном расположении духа, так как этот вечер был ознаменован для него удачей и неумеренными возлияниями. «Прочти вот тут, Уилл», — сказал Милорд. Мистер Уильям взял газету и, прочтя фразу, указанную братом, испустил такое восклицание, что все дамы хором ахнули. «Боже милостивый Уильям, что случилось?» — вскричала одна из любящих сестер. «Ах, дитя мое, почему ты так ужасно бронишься?» — спросила любящая маменька. «В чем дело?» — осведомилась госпожа Дебернштейн, задремавшая было после обычной толики пунша и пива. «Прочтите-ка, ваше преподобие!» — сказал мистер Уильям и швырнул газету капеллану с таким свирепым видом, что посрамил бы любого турка. «В пух и прах, черт побери!» — возыпил капеллан, бросая газету. «Вам повезло, кузен Гарри!» — сказал милорд и, взяв ее, прочел вслух. Скачки в Хантингтоне выиграл Ясон, обойдя Бильярда, Пифона и Рыжего. Ставки были пять к четырем на Бриллианта против всех остальных, три к одному против Ясона, семь к двум против Пифона и двадцать к одному против Рыжего. — Я должен вам половину моего скудного годового жалования, мистер Уоррингтон, — простонал священник. — Я заплачу вам, как только мой благородный патрон расплатится со мной. — Проклятое невезение, — проворчал мистер Уильям. Вот что выходит, когда заключаешь пари в воскресенье, и он попробовал найти утешение в еще одном бокале, полном до краев. Нет-нет, кузен Уэлл, это же было в шутку, воскликнул Гарри. Я не могу взять деньги моего родственника. — Будь я проклят, сэр, или вы думаете, что я не могу заплатить, если я проиграл? — спросил мистер Уильям. — И что я соглашусь принять от кого-то одолжение. Ничего себе шуточка, а, ваше преподобие? — Мне доводилось слышать шутки лучше, — отозвался священник, на что Уильям ответил. — А, к черту, нальем-ка еще. — Будем надеяться, что дамы не стали ждать этой прощальной чаши. За вечер они успели выпить вполне достаточно.